течет, течет святая мистерия, закрываются и открываются царские врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его. Читаются дивные светильничные молитвы выражающий наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наше домогание наставить нас на пути Божии, озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, Зажигаемыми в знак человеческих упований На грядущего Спасителя И озарение человеческих сердец надеждою, С крепкою верою в щедроты Божии Звучат земные прошения великой ектеньи О свышнем мире и спасении душ наших, О мире всего мира и благостоянии Святых Божьих Церквей а там опять опять этот слабый смиренный и все мирно разрешающий голос Яко подобает тебе всякая слава честь и поклонение отцу и сыну и святому духу всегда ныне и присно и во веки веков Нет, это не правда, то, что я говорил о готических соборах Об арганах. Никогда не плакал я в этих соборах, Так, как в церковке воздвиженья, В эти темные глухие вечера, Проводив отца с матерью, И, войдя истина как в отчую обитель Под ее низкие своды, В ее тишину, тепло и сумрак, Стоя и утомляясь под ними В своей длинной шинельке, И слушая скорбно смиренное, да исправится молитва моя, или сладостно медлительное, свете тихий, святые славы бессмертного, Отца Небесного, Святаго, Блаженного Иисусе Христе мысленно упиваясь видением какого-то мистического заката, который представляется мне при этих звуках, пришедшее на запад солнца, видевшее свет вечерний, или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глубокая тишина во всей церкви. Опять тушат свечи, погружая ее в темную, ветхозаветную ночь, А потом протяжно, осторожно, чуть слышно, Зачинается, как бы отдаленная, предрассветная, Слава вышних Богу! И на земли мир, в человеческих благоволенье, с этими страстно-горестными и счастливыми троекратными рыданиями в середине, благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим.